Глава седьмая. Сообщение Джуди исчезло точно так же, как и появилось. Очень интересно. Как только мы вернулись домой, я, заинтригованный, тут же отправил всех заниматься своими делами. А сам прихватил ноутбук и двинул в одну из спален. Виви дрыхла, готовясь к ночному облету территории нашей усадьбы. А Фома возбужденно носился рядом с кофемашиной, пытаясь понять вместе с Юлией, как из нее добыть горячий шоколад. Доставка еще в обед привезла пол грузовика всякой новой утвари и техники, начиная от роботов-пылесосов и заканчивая миксерами для взбития сливок. В общем, всякого разного хватало. Маша же отправилась к себе отдыхать. Жужа вместе с Кеном занимались привезенной буквально перед нашим с девушками возвращением картошкой. Вернее, не самой картошкой, а освобождением заставленным всяким строительно-ремонтным хламом помещения, куда войти можно только из кухни. Вероятнее всего, это погреб, в котором прошлые хозяева хранили продукты, пока не выставили дом на продажу. Ну, я так подумал, потому и сказал картошку там разместить. В общем, напрягаться мне особо и не пришлось. Единственное, всех предупредил, мол, буду пытаться освоить одну магическую технику, и мне нужна полная концентрация, так что никому нельзя ко мне входить. Дверь закрыл. Открыл ноутбук, прицепил наушники, чтобы шум не выходил за пределы комнаты и стал ждать удивительного сеанса связи. И такие его дождался. Прогрузилась трансляция, и я увидел милашку Джуди с ее неизменной улыбкой. «Добрый день! Оказывается, и так можно!» Не стал я скрывать удивление. «Конечно. Обычно я предпочитаю общаться с контрактерами с глазу на глаз. Но в этот раз и ждать слишком долго, пока освободится часть базы для гостей. Да и нет особого смысла тебя призывать ради пары фраз. Ты как, успела ознакомиться с местными реалиями?» «Да, более чем. Что я могу сделать для такой очаровательной девушки?» «Конкретно для меня практически ничего. А вот для себя и Империи мне стоило больших усилий сделать так, чтобы это задание попало именно в твои руки». «Слово, твое приключение на вокзале стало той переломной точкой, что убедило остальных в верности предложенной кандидатуры. Так что, будь добр, не подведи меня и оправдая возложенное на тебя доверие». «Я весь во внимании!» Не скрывая энтузиазма, сообщил я и стал гадать, что за миссию мне предложат. «В твою миссию входит доставка послания одному нашему контрактёру и устранение одного или нескольких людей». «Мы довольно долгое время закрывали глаза на маленькие увлечения нашего партнера, которые не особо мешали ему в работе. Но в последний год его показатели упали более чем в два раза, и большую часть времени он стал проводить за своим хобби, запрещенным законом Российской империи. Речь идет о магических наркотиках, вызывающих привыкание и усиление возможностей магов с низким потенциалом. Для простых же смертных такое средство подобно последнему наслаждению, от которого пробуждается источник». Но вместе с тем человек умирает менее чем за час из-за неспособности организма сопротивляться агрессивной мане, что попадает внутрь. Выживание крайне маловероятно. Лишь при сверхмалых дозах бывает обходится без жертв. «Что за урод? Как его фамилия?» «Да я его своими руками задушу. Только разрешите!» «В этом нет необходимости. Достаточно будет его вразумить и усмирить, выдав последнее предупреждение. В случае, если и это не поможет...» Контракт с ним будет аннулирован, как и само его существование. Предвидя твой следующий вопрос, сразу скажу, что данный контрактер успешно взрастил собственную армию посредственных магов, сумев повысить их силы, что позволяло ему успешно проводить походы и закрывать изломы. Потому он был у нас на хорошем счету, однако в последнее время он все больше думает не о монстрах, а о собственных амбициях и накапливает силы для захвата власти и подчинения соседних земель. Более того, Он преисполнился решимости добиться того, чтобы простые, неодаренные люди тоже могли стать магами и надеяться, что они будут выживать хотя бы несколько дней, необходимых для сражения во имя его интересов. Последней каплей стало то, что он начал проводить свои эксперименты на детях, пускай и беспризорных, но это в любом случае аморально и глупо с его стороны. Рано или поздно о нем узнают имперские службы, и это будет для нас непоправимой потерей. «В данного контрактёра было вложено довольно много сил и времени». Со вздохом произнесла последнюю фразу Джуди. «Почему бы его просто не убить, в назидание другим? Или не напомнить, что бывает с теми, кто не слушается?» Ему уже приходили предупреждения, но он фанатично продолжает свои испытания, обещая, что в случае успеха сможет создать армию, что очистит империю от изломов и монстров. Безусловно, это самообман, не более. «Твоя задача — разгромить и сжечь его лабораторию, оставшись незамеченным. Также необходимо убить главного советника и помощника данного человека. Именно он предложил идею с испытаниями наркотиков на детях. Вот его фотография. Запомни его». Джуди продемонстрировала фотографию лысого очкарика со шрамом на щеке в белом халате. И я кивнул, подтверждая цель данной миссии. «Его труп надо будет оставить по указанному нами адресу», — продолжил куратор. За выполнение этой миссии тебе будет присвоено два очка собирателей. Кроме того, любое оборудование из лаборатории и реагенты ты можешь забрать себе. Стоят они прилично. Твои часы отобразят материалы и предметы, которые необходимо будет уничтожить. И последний, самый приятный бонус для тебя заключается в том, что наш контрактер передал своему помощнику магическое кольцо, способное активировать магический щит и спасти жизнь. В случае устранения указанного человека, ты можешь оставить данный артефакт себе. Он очень похож на некоторые ваши разработки, но, в отличие от колец магов, не требует наличия магического источника. Силы его накапливаются со временем из маны в окружающей среде. Думаю, тебе оно будет полезно. Не будет ли вопросов с тем, что у меня появятся вещи другого аристократа, и тот, узнав об этом, решит меня устранить? А он сможет? Подняла бровь Джуди и загадочно улыбнулась. В любом случае, все наши артефакты хорошо замаскированы, а оборудование вообще продается повсеместно. Просто не оставляй своих следов и не используй свои фирменные магические техники. Будь практичным и незаметным, прямо как на вокзале, когда психопат не успел даже опомниться. Я верю в тебя. Если у тебя есть еще вопросы, задавай. Если нет, я сбрасываю тебе адрес лаборатории и отключаюсь. А этот лысый точно будет в ней? «Он каждую ночь находится в лаборатории. Можешь не переживать. О нем вообще в среде аристократов мало кто знает. Это ученый беженец из Ливийской империи, за которого объявлена награда. Он и на родине занимался незаконными исследованиями, потому наш контрактёр старается не демонстрировать своего помощника публике». «Понял. Спасибо большое. Давайте адрес, и начинаю планирование операции». С улыбкой и по-военному приложил руку лбу, и куратор мне в очередной раз улыбнулась. «Сделай все как надо, Максим. Это твой выпускной экзамен своего рода. Справишься и сможешь даже без изломов копить на корабль. А, быть может, и еще кое-что интересное тебя привлечет. Поверь, там хватает интересных пунктов». Загадочно произнесла Джуди и закусила губу. «Мне пора. Удачи». Образ красавицы помахал мне рукой и исчез. От вмешательства в компьютер не осталось и следа. Лишь часы мои завибрировали, и появилась небольшая желтая точка на экране. И что это? Наверное, что-то связанное с предстоящей миссией. Воодушевленные этими новостями, я глянул на время и понял, что уже девять часов вечера. Что ж, пора потренироваться. Затем поужинаю и спать. Или готовиться к экзаменам. Стоп. Миссия же. Меняем планы. Надо составить список необходимого. Так. Для этой операции мне потребуются способности Фомы, много канистр с бензином, закрытая одежда и знание о местности. А еще набор отверток на случай, если оборудование прикручено. Не знаю, о каких деньгах идет речь, но уверен, что там точно что-то недешевое должно использоваться. Наркотики, само собой, уничтожу. А вот магические реагенты, из которых они делаются, если они будут в правильных руках, то пойдут на благие цели. Так что соберу их, а потом решу, что с ними делать. С кухни приятно запахло кофе и ужином. Поэтому я, не теряя времени, отправился набивать брюхо полезными килокалориями, которые явно понадобятся мне этой ночью. На этот запах пришел не только я, но и все остальные. Так даже лучше. Не придется их искать. «Иан, Юля, готовьте машину. Проедемся, посмотрим на ночную Москву». Заинтриговал я их после ужина, и Маша с удивлением взглянула на меня. «А как же я?» — спросила она, когда я отправил посуду в посудомойку. «А что ты? Тренируйся, учись, отдыхай. Или хочешь помочь им тяжести таскать?» «Босс, это не развлекательная поездка?» — с грустным лицом посмотрел на меня Кен. «Увы, нет». Мы быстро собрались и выехали. Даже ночью жизнь в Москве не затихала. Лишь на некоторых улицах она превращалась во что-то, близко напоминающее нормальный темп жизни, и удивляла редкими мгновениями тишины. Высунувшись из окна, восторженно кричал Фома гуляющим по летним ночным улицам молодым девицам в мини-юбках. «Кстати, именно так легко определить, кто имеет статус аристократа, а кто нет. Ни одна, даже самая обеднявшая девица с самым простым титулом не выйдет на улицу в таком виде». «Конечно, бывают исключения из правил, но даже они не наряжаются подобным образом на ночные прогулки, чтобы не застудить все важное в их юном возрасте». «Кайф!» — наслаждался поездкой и Кен, высунув в окно свое лицо. «Мирослав, надо заправиться», — сообщила мне Юля, и я кивнул, позволяя перестроить наш бесцельный маршрут к ближайшей заправке. «Я сам расплачусь». На заправке, помимо топлива для авто, я купил еще десять канистр с бензином. Больше просто не влезло бы в багажник. «Кен, чего расселся? Тащи давай!» Перевертыш подорвался и начал все запихивать в багажник, удивляясь, зачем нам столько. «Помнишь, как мы по Сибири катались? Сколько было случаев, когда топливо кончалось и приходилось машину на буксир брать? Вот на такой случай!» Вот еще и воняет!» Сжала нос Юля. «Согласен!» Не стал я отникиваться. «Фома, забери-ка себе канистры!» — скривился и мой хомяк, но просьбу выполнил. «Куда дальше едем, босс?» — улыбнулась расслабленная рыжая плутовка. «В магазин для взрослых!» — удивил я всех. «Нет, ну а где мне ночью балаклаву купить?» «Да и не мне, а Кену. Сам я в подобных местах светиться не стану». И вот, когда мы остановились у зазывных, мигающих неоновых вывесок, я прошептал на ухо Кену цель его покупки. Дал денег и отправил на задание. Его шокированное лицо до посещения этого места и после можно было бы запечатлеть на холсте и выставлять где-нибудь в Третьяковской галерее. Трясущимися руками он передал мне пакет с вещами для ролевых игр и также протянул несколько флаеров и визиток с демонстрируемым товаром. «Какие же люди! Шокирующие создания!» высказался он, передавая бумаги с изображениями непотребства Юлии. «А мне это зачем?» «Не знаю. Мне сказали, что это мечта любой женщины. И вот еще. Дали в подарок. Не знаю, что это, но...» Отдал он упаковку средств контрацепции Юлии. «Фу! Ты мне что сейчас предлагаешь, маньяк? Даже не мечтай!» «Упаси Господь Император, как говорится! Кстати, там труселя красные в сеточку продаются. Прям точь-в-точь -точь такие, как ты потеряла». «Я потеряла? Ах ты гад! Сам же спер, маньяк-извращенец!» «Эй, не ори! Лучше выкинь этот мусор и поехали уже!» Остановил я очередной раунд глупостей. Кмыкнув, Юля вышла и выбросила флаеры в мусорку. И только их. «Сделано, босс!» Улыбнулась девица, вернувшись, и уставилась на меня, хлопая глазками. «А что там в пакете, Кен? Что ты там купил? А ты хочешь это на себе испытать?» Провокационно прищурился я, и Юлия стыдливо отвела взгляд. «Смотря что там». «Бесполезно, Юля!» ухмыльнулся я. «Поехали!» Юля молча вжала педаль газа, и машина сорвалась с места. Было видно, как девушку разрывает изнутри от вопросов и возмущения. «Наверное, не будь здесь Кена, наш разговор продолжился бы». Ночные покатушки продолжились, и я вскоре задал новое направление поездки. И цель моя была в этот раз в том самом районе, где располагалась лаборатория. Обычный район. Какие-то гаражи, какие-то ларьки и магазины, старые пятиэтажки и через один работающий фонари. Остановись у магазина! попросил я, заметив круглосуточный магазинчик, что снаружи выглядел не особо чистым. Сходите, купите и перекусить, да попить. Только сроки годности проверяйте, а я пока отойду воздухом подышать. Пома, за мной. Шоколадку ему купите. Перевел я его недовольство на человеческий язык. С орешками! Уточнил я, и, довольный Фома, запрыгнул мне на плечо. Мы продвигались вперед, пока не уткнулись в высокий пятиметровый забор с колючей проволокой наверху. Это и есть наша цель. Судя по тому, что я смог разобрать, забравшись на гараж по соседству с забором, там какие-то склады, мастерские и большой автопарк не самых свежих машин, среди которых многие побывали в аварии. «Фома, слушай меня внимательно!» «Где-то здесь, на этой территории, расположена тайное логово плохих людей. Надо его найти, запомнить, как оно выглядит изнутри. Сколько людей, какая охрана, какие двери есть, видны ли камеры и средства защиты. Сам не попадайся и не высовывайся. Запоминай все. Сегодня мы разведываем, а завтра уже пойдем на дело. Никаких антимагических блокировщиков я не вижу, так что вход и выход для тебя должен быть свободный. Скорее всего, лаборатория под землей». Я буду ждать тут. Позже составим план, исходя из увиденного тобой». С энтузиазмом воспринял свою миссию Фома. Оно и понятно. Ему очень понравилось быть героем, которого все угощают сладостями, горячим шоколадом и конфетами с коньяком. Последнее ему на удивление понравилось, хотя он, когда попробовал, долго потом отходил. Оценив число людей впереди при помощи часов и отметив наличие скромного числа артефактов и практически полное отсутствие магов и воителей, я понял, что точно не ошибся с адресом. Ведь огнестрельного оружия было очень много. Буквально у каждого. С моей точки ничего, кроме вершин зданий и вывесок, рассмотреть не удавалось. Потому я спустился вниз и пошел к ближайшей пятиэтажке. Проник внутрь и оказался на техническом этаже. Оттуда, сломав эфиром навесной замок, пробрался на крышу и принялся внимательно следить за территорией с лабораторией. Как я и думал, внутри была охрана. Не очень большая, иначе привлекла бы внимание. За полчаса прошло минимум два вооруженных патруля с фонариками, а также стояли четыре клетки с собаками, что поскуливали при приближении патрульных. Еще минут через пять на крыше гаража, где мы с Фомой расстались, мелькнула зеленая вспышка. Вернулся наконец. И я поспешил к напарнику, но я не успел и до первого этажа добраться, как Фома меня сам нашел. Все запомнил. Отлично, мой бравый разведчик. Ну рассказывай, что там, приготовили эти застранцы. Раторил Фома по пути, делясь впечатлениями от увиденного, и я замер, поняв, что план надо составлять здесь и сейчас, а затем и реализовывать, не откладывая до следующей ночи. «Сколько, говоришь, детей в клетке сидит?» Меня обуял гнев, и на пару секунд из моих глаз и ладоней вырвалось зеленое пламя, готовое отправить в ад своим прикосновением тварей, что лишь по совпадению зовут себя людьми. «Ты как, готов к войне?» Застучал покителю мой бравый солдат. «Тогда достань мой боевой комплект!» Я вернулся в подъезд и отправился на лишенный света технический этаж. Уже там, в свете фонарика, я расшифровывал рассказ Фомы и отметил повороты, коридоры, камеры и расположение охранников в лаборатории. Схема получилась кривая, но для меня вполне понятная. Сегодня мой клинок — символ главы рода — вновь будет использован по назначению и станет убивать тварей. Но в этот раз кровь будет не черного цвета, как принято у мутантов. Я никого не оставлю в живых. Готов? «Поехали!»